Глава вторая. Убойный отдел. Кабинет лейтенанта убойного отдела не блистает роскошью. Размером он тоже похвастаться не может. Убогая конура, в которой кроме хозяина с трудом могут поместиться два посетителя. Заваленный бумагами стол с неожиданно дорогим чернильным прибором. Мраморное основание... Отлитые в виде античных вазонов медные чернильницы с откидывающимися крышками. Две ручки из слоновой кости, а в центре — фигурка рыцаря с мечом и щитом. На щите — гравировка «Благодарю» и подпись. Прибором явно дорожат, он тщательно протерт. На стенах — парочка полок с книгами и папками, и несколько почетных дипломов, выданных хозяину кабинета лейтенанту с простецким именем Джон Маклин. Сейчас лейтенант желчно смотрит на своего подчиненного детектива Ксавье Мопета. Странная парочка. Один сильный, грузный, седоватый здоровяк, помятом синем костюме из недорогой ткани с жилетом, кое-где припорошенным пеплом от дурно скрученной сигары. Другой — стройный, быстрый, с тонкими аристократическими чертами лица, черными вьющимися волосами в тройке из кашемира, сшитые на заказ. Невзирая на такие различия, в выражениях лиц собеседников было что-то общее. Не то хищный прищур глаз, не то уверенные манеры. Сейчас собеседники говорят о чем-то неприятном, но неизбежном в их деле. Второй, так и первая жертва, найден растерзанном в заброшенном доме? Точно. Я как туда приехал, увидел и сразу подумал. Вот только серийного маньяка нам не хватает. Хоть повезло, что репортеры пока не прознали. Да, Ксав... Газетчики ухватятся за такую сенсацию. Нашел честный детектив. Он иногда кое-что просит нас выяснить. Сам бывший полицейский. Потому болтать не стал. Как наткнулся на труп. А вот тут и начинается самое странное. Говорит, что на место убийства его навел медиум. Интересно. Надо проверить. Может этот медиум-маньяк и есть? А как думаешь? Захотел увидеть свое имя в газете. Опять же реклама. Шансов мало. Я сразу запросил архив. Вроде чистый, с нашими делами не пересекался. Тогда откуда узнал место смерти? Жон, вы в такое не верите, а вот моя бабушка, а мой дедушка мог разом высосать галон самогона и не свалиться под стол. Давай не будем, бабушки, дедушки. Они много чего внукам рассказывают. Убийца здоровый, сильный человек с каким-то приспособлением в виде медвежьих когтей или чего-то похожего. По рассказу, медиуму сильно за пятьдесят. На силача он не похож. Не верю, что он убийца. Не верю, я тоже не верю. Так было бы слишком просто, а это не с нашим везением. Не верит он. Пойди и проверь. Страховая компания. Зал совещания обставлялся с претензией на роскошь. Длинный стол темного дерева, стоящие вокруг него стулья с обитыми кожей сиденьями и спинками. Большая грифельная доска. Несколько пробковых стендов для развешивания материалов и, венец комфорта, телефонный аппарат у председательского кресла. Сейчас на стендах были приколоты схемы, напечатанные листы и фотографии. Некоторые из присутствующих разглядывали их. Сидевшие вокруг стола непринужденно болтали. Кое-кто курил сигареты, пара человек листала блокноты. Словом, люди ждали начала совещания В дверь стремительно ворвался энергичный старикан, лет немного за шестьдесят и громко окликнул собравшихся. «Мальчики, девочки, тушим сигареты и рассаживаемся за стол. Отныне курить в моем присутствии категорически запрещено». За столом кто-то тихо хмыкнул. Крокодил вновь решил завязать с табаком. Ставлю пятерку на то, что не продержится трех дней. Отвечаю, шепнул другой. Ставлю на два. На спорщиков цикнули соседи, а когда все расселись, директор следственного департамента страховой компании начал разговор. Итак, дела давно минувших дней. Незакрытое дело о хищении алмазов с почтового пакетбота. Недалее, как на прошлой неделе, похоронили Вилли Браса по кличке Ловчила. Улик против него нет, но он мог быть организатором, а то и исполнителем кражи. Во-первых, преступление совершено в его стиле. Во-вторых, Ловчила в списке гангстеров, которые могли иметь отношение к ограблениям банков. Однако, повторюсь, улик против него нет. Так почему мы сейчас собрались? Вилли умер, и вдова может начать распродавать его заначки. Именно. Вилли за последние годы сильно потратился на адвокатов. Полиция за ним пристально приглядывала. Значит, у него были большие расходы, а вот поступлений могло и не быть. Возможно, его банковский счет пуст. «Так». За столом сидели опытные детективы, потому спорить с шефом не стали, и он продолжил. «Сейчас вдова оглядится, посчитает оставшиеся деньги и начнет распродавать лишнее имущество. Наша задача — отследить алмазы, если они были уловчилы. Поэтому Потому создается специальная группа из трех детективов под командованием Тоби Гиббенса». Поздравьте мальчика, у него есть шанс всего за неделю выйти в дамки. Мальчик Тоби, полноватый мужчина лет сорока, сразу возразил. «Одной недели и трех человек мало. Мне нужно минимум пятеро и шесть недель сроку». «Мистер Гиббинс, вы просите невозможного. Я не могу оплачивать шесть недель такую толпу народу» а я не смогу за одну неделю раскрыть давно протухшее дело. Тоби, Тоби, ты меня огорчаешь. Я три недели оплачиваю трех человек, помимо тебя самого, и на этом мы завершаем бессмысленные дебаты. Шеф, нужно будет заглянуть во все щели, найти контакт в банке, поставить прослушку, следить за вдовой, и это при условии, что полиция нам покажет досье ловчилы. «У тебя есть сигареты?» «Вот, ваши любимые. Я их начал курить после того, как вы решили отказаться от никотина». Подхалим, им. Дай сигаретку». «Прослушка в доме уже стоит. Вам негласно дадут в помощь несколько человек из отдела по борьбе с организованной преступностью. Будет результат, и они тоже получат премию». «Но людей согласен». «Но три недели реально мало». «А ты понимаешь, что у меня не хватает сотрудников на текущие дела? И что ловчило стоит лишь восьмым в списке возможных кандидатов? Что если алмазы не будут найдены, и мне придется оправдываться перед советом директоров за перерасход средств? Да еще одну». «Чего смотрите? Курите уж!» Никто из опытнейших следователей не обратил внимания на слегка приоткрытую дверь, примыкающую к залу подсобку. Там стоял титанский пятком на случай, если кто-то из совещающихся захочет чаю. Хранились чашки, ложки, чай, сахар, а также полотенца, салфетки, моющие средства, щетки, швабры и прочее потребное для наведения чистоты в зале. Там же стоял стол с раковиной для мытья посуды и табурет для официанта. Из вежливости, а большей частью из-за костюма тройки с белой сорочкой и галстуком-бабочкой, называемого стюардом. Впрочем, кто будет уж особо вежлив с черномазом? Негритос ведь самый обычный уборщик, а одели и стали именовать его так только из-за показухи для клиентов. Ведь производит хорошее впечатление, когда после команды «Стюарт, принесите нам чаю и замените пепельницы», появляется черный слуга в классическом костюме и с подносом. Сейчас этот самый прислужник совершенно безнаказанно подслушивал совещающихся. Мало того, он даже делал какие-то рисунки в своем официантском блокноте. Если бы кто-то из присутствующих в зале это увидел, то просто бы не поверил глазам — негр-художник. Да к тому же срисовывающий фотографии. Куда катится этот мир? До конца совещания Стюарт дважды менял пепельницы и один раз обнес присутствующих чаем, а также успел переписать все имена — Фамилии, адреса и остальное, имеющее отношение к делу Вилли Браса по кличке Ловчила. Когда зал опустел, официант призвал на помощь в уборке рассыльного, юношу со столь же темной кожей, передал заполненный блокнот и приказал. «Сразу после окончания работы отнеси это к нашим. Скажи, что, скорее всего, тянут пустышку, но присмотреться стоит». Возможно, этот след приведет к украденным у наших братьев алмазам. Клуб. Клуб с именем Джаз Бистро, расположившийся на окраине, заселенный преимущественно темнокожими, размером не слишком велик, но пользуется большой популярностью у местных жителей. Белые сюда практически никогда не заходят. После визита паренька рассыльного из страховой компании за столик в Артерону, одетому в изящный шелковый пиджак цвета шампань, подсел крупный мулат во фраке. «Жиль, есть дело для тебя и твоих талантов. Ты не сносен, Том. Подойти в тот самый момент, когда со сцены саксофон выдает лучшую за вечер импровизацию. Да ладно, думаешь, я тебя не знаю?» Ты сейчас мечтаешь о той мулаточке, что сидит на угловом диванчике. Девочка работает. А как ты думаешь, зачем она сюда пришла? Ну, учти, ее котик Марсель. Он не разрешает своим кискам бесплатно обслуживать клиентов. И ты мне это говоришь? Считаешь его нож острее моего? Неважно, у кого реже к острее. Марсель сутенер. Его работа — опекать девочек. Ты и квартирный вор. Он не лезет в твои дела, а ты не мешаешь его бизнесу. Хочешь удовольствия — плати. Если не по нраву любовь за деньги, ищи постоянную подружку. Но не в моем клубе. Здесь люди или развлекаются, или зарабатывают на развлечениях. Постоянные девчонки стоят дороже профессионалок. Опять же сразу начинают мечтать о колечке на палец. Про киску все понял, она под Марселем. «Не очень-то и хотелось. Я от таких себе сколько хочешь достану. С этим проехали. Что ты говорил о деле?» «Есть наколка на старую кражу алмазов. Помер организатор, но это не точно». «Не точно помер?» «Не точно, что он вообще был в том деле». Скорее всего, пустышка, однако проверить стоит. Берешься? А почему бы и нет? У покойника же что-то осталось. Дома жена. Ее стоило бы расспросить про алмазы. Кое-какая информация о ней и о ее муже имеется. Женщина, бывшая певичка, выступала в клубе, похожем на мой, но для белых, конечно. Она артистическая натура, я в душе артист, «Нам будет хорошо вместе. Надеюсь, вдове меньше шестидесяти?» «Ей сорок с хвостиком. Судя по рисунку с фотографией, она еще вполне ничего». «Сорок. Мой любимый возраст». «А про еще ничего?» «Том, ты ведь ничего не понимаешь в самой мужской профессии». Любой Альфон скажет, не бывает некрасивых женщин, просто у некоторых совсем нет денег. Не буду спорить. За наводку обычная доля. Если я почищу дом вдовы и вдруг найду камешки, сколько могу оставить себе? Тогда и поговорим. Сейчас рано. Полицейское управление Комиссар полиции с неудовольствием смотрел на следователей страховой компании. Была бы его воля, он не пустил бы их даже на порог своего кабинета. Но игнорировать звонок мэра политически неправильно и чревато последствиями. Потому пришлось ознакомиться с накопленными материалами и выделить людей в помощь. Лейтенант из отдела по борьбе с организованной преступностью неохотно отвечал на вопросы страховых следователей. «Вообще-то это вам знать бы не надо. Операции присвоен гриф секретно, а сотрудники работают под прикрытием. Раскрытие деталей вызовет шум в прессе, поставит под сомнение возможность повторить такое против других криминальных деятелей. Но все же...» «Да, в доме ловчилы нам удалось установить микрофоны и наладить фотографирование посетителей. Однако с уверенностью могу сказать, что слова «алмазы» или «бриллианты» за все время наблюдения не зафиксированы. Ювелиров в окружении ловчилы нет. «С вашего разрешения мы это перепроверим». «Перепроверяйте». «Вилли ничего не говорил жене, потому что она не умела держать язык за зубами. Любое слово или действие мужа она обсуждала с сестрой, соседками, парикмахершей, продавщицей. Впрочем, обсуждала она не только супруга, но вообще все вокруг. Хоть что-нибудь интересное после смерти Браса случилось? «Вы знаете, да». В день похорон к вдове приехал некий Джек Нельсон, известный в оккультных кругах медиум, и попытался вручить послание, якобы полученное от покойного. По его словам, условиям передачи служил правильный ответ на вопрос. Однако вдова отказалась на него ответить, и посланец уехал, предварительно уничтожив записку. «Удалось записать разговор?» «Нет». Он велся на крыльце, где микрофон не был установлен. Зато записано последующее обсуждение происшествия. «Этот Нельсон ранее всплывал в каких-нибудь делах вашего отдела?» «Моего? Нет». «Знаю, что некоторые пытались на него надавить и искали хоть какой-нибудь криминальный след в его жизни. Увы, безрезультатно». Нельсон раз за разом оказывался чист. Тогда почему возникали вопросы? Так, некоторые удачные догадки, которые он выдавал за откровение умерших. Пытался сам расследовать? Чего нет, того нет. Частные детективы он не лезет и нам не мешает, и еще... Будьте с ним поосторожней. Мистер Нельсон весьма богатый человек и пользуется услугами первоклассной адвокатской конторы. Благодарим за предупреждение. Сколько и каких людей вы можете нам выделить помощь? На три недели, начиная с сегодняшнего дня? Да. Двух агентов под прикрытием живущих в хитром домике и с самого начала операции занимающихся прослушкой. Для помощи с собранными документами вам будет придан сержант, контролирующий эти материалы. А сколько штатных стукачей? Тут уже вмешался комиссар. «Умерьте аппетиты! Мы и так вам дали слишком много. Оперативные сотрудники, особенно работающие под прикрытием, слишком ценны, чтобы их разменивать на расследование предположительных, ничем не подтвержденных версий. Но я же должен был попробовать получить побольше. Но вы знали, что мы откажем?» «Знал, но попробовал». Ваш хитрый домик можно посетить? Только с железной легендой. Бросьте. Вы же его закроете сразу после окончания работы с нами, не так ли? И вновь это дело вас не касается. Если вы раскроете прикрытие и засветите наших людей, поверьте, каждый полицейский в этом городе будет сильно не рад любому представителю вашей компании. Лично вы мигнуть не успеете, как будете выпнуты в свою главную контору. Не надо горячиться. Мы поняли. С агентами встречаемся сегодня, но где-нибудь в городе. Страховщики. Тоби, я и сам понимаю, такое звучит дико. Но я тут покрутился и услышал, что этот самый медиум, Нельсон... Действительно разговаривает с покойниками. Точнее, с духами или чем-то подобным. Рассказали о нескольких случаях передачи посланий. В убойном отделе говорят, что буквально на прошлой неделе он нашел покойника. «И? Что «и»? И к чему ты мне это говоришь?» Этот Нельсон приходил к вдове Ловчилы и пытался передать записку. «Записка сгорела». Ни вдова, ни сам медиум не знают, что в ней было написано. Зачем он нам нужен? Можно подойти к нему и попросить вызвать покойного в вилле, чтобы задать вопросы о нашем деле. А потом прочитать во всех газетах байку о глупых страховщиках. Дескать, они настолько ничего не умеют, что гадают на кофейной гуще и устраивают спиритические сеансы. Можно послать вдову покойного а лучше найти красотку из наших. Не верю я в это дело. Но если уложимся в отведенные расходы, то давай попробуем. Только крокодилу ни о каких духах не говорим. Объясняем просто. Приезжал человек с запиской. не ответила на контрольный вопрос, и послание было уничтожено мы пытаемся выяснить содержимое письма, а заодно связь между брасом и нельсоном он случайно никак с ювелирами не связан вроде нет но тут стоит понюхать нюхай а я в это время подумаю как бы проверить медиума мало ли кто чего болтает нам надо знать наверняка а если действительно разговаривает о Тогда мы составим огромный список вопросов по всем нашим старым делам. Нельсон станет расспрашивать призванных духов, а весь наш отдел выгонят за дверь по причине ненужности. Деловые люди Джордани, мне полицейский из прикормленных рассказал, что у них все управление гудит. Что такое? Следоки из страховщиков приехали. Считают, что это покойный ловчила алмазы с корабля утянул. Давно дело было, чуть ли не два десятка лет назад. Не, лет пятнадцать тому. Но было точно. Только при чем здесь Вилли? И почему следоки лишь сейчас чесаться начали, ведь ловчила откинулся? Почему не рассказывали, но прибыли же? Говорят, медиумам интересовались. «Идиоты! Делать им нечего! Стоп! Медиумом. И мне недавно Джулия приходила, рассказывала, как Люци медиум навещал, хотел Ловчилину записку передать. Люца того отшила, записка сгорела, а Вилли считал, что его дом на прослушке, телефон уж точно. Сестры наводили справки о медиуме, видимо, их слушали. «Так вот, что в записке было!» «Потому и страховой приехали. Они, видать, тоже прознали о послании». «Алмазы! Это не загнули!» Ловчила всегда сдавал положенное в общак. Сдал бы и долю от алмазов, хотя... Уж больно куш был велик. пранки же вышел?» «Да, пару месяцев уже». Отсидел 20 лет из прописанной пятнашки. «Пригласи его вечером ко мне в ресторан». До командировки Фрэнки с большими людьми терся, о многом знал из первых рук. Спрошу-ка я у него, чем тогда Ловчила промышлял и где во время той истории находился. «Сделаю». «Меня больше не Вилли беспокоит, а его семья. Их же сейчас следаки обхаживать начнут». Люци ничего толкового не скажет, просто ничего не знает. А вот крыска Джули за денежку малую может широко рот открыть. Прикажи за обеими присмотреть. Только присмотреть? Пока только. Вот еще что. По тому медиуму. Разузнай подробнее, что там и как. Частный детектив. Джозеф Джуэрс, частный детектив, прибыл в контору мистера Нельсона за пять минут до назначенного срока и сразу поинтересовался у секретарши. «Дорогуша, меня вызвал ваш босс для разговора о возможной работе. Если бы он сам заехал ко мне, я бы ничего такого не спрашивал, но раз мне пришлось приехать, потерять время, потратить бензин на дорогу, то не могу не поинтересоваться. Мне здесь заплатят?» Шона взяла визитку, оставленную детективом в прошлый визит, прочитала имя и успокоила мужчину. «Мистер Джуэрс, вам стоит знать, что мистер Нельсон никогда не страдал с скупостью. Он более чем щедро расплачивается за качественно выполненную работу. Успокоенный посетитель был припровожден в кабинет». И после положенных приветствий медиум изложил свое дело. Один мой клиент, понятно, покойный, для живого я за такую работу никогда бы не взялся. Прошу прощения, что перебиваю. Хочу сразу заметить, я категорически не верю в привидения и потустороннюю жизнь. Верьте или не верьте во что хотите. Почему все считают, что мне нужна их вера? Требуется только конкретное расследование ничего другого. Прошу прощения еще раз. Я просто сразу обозначил свою позицию. Так вот, мой клиент попросил узнать настоящую причину его смерти. Мне это удалось. К нашему разговору оно не относится, но заказчик был убит. Точнее, отравлен. Частные детективы не имеют права расследовать убийство. Но я этого и не прошу. Как хорошо, что вы понимаете специфику моей работы. Но тогда зачем конкретно вы меня позвали? Мне нужно выяснить историю аптечного флакона из-под витаминов. Ваша задача — узнать, кому было выписано это лекарство и кто его забрал из аптеки. Пока все. Задача выглядит подходящей. Где флакон? Понятия не имею. Но есть надписи, переписанные с этикетки пузырька. Тоже неплохо. Теперь условия моей работы. Гонорар – десятка за каждый полный или неполный день моей работы. Причем вы оплачиваете все необходимые расходы по делу. Если хотите, чтобы я вел только ваше расследование без отвлечений на других клиентов, то гонорар увеличивается до двадцатки. Минимум двадцатку вы платите сразу авансом. В него входит гонорар сегодняшнего дня, ведь я уже начал заниматься вашей работой. Возможно, уже завтра доложу о результате. Наверное, вы не до конца поняли специфику работы с покойными. Им не так важна скорость, зато необходимо качество. Вы занимаетесь только моим вопросом. Собираете максимально полную информацию. Я нанимаю вас пока на пять дней. Авансом выдаю 500 броудов как гонорар и на расходы. Извините, мистер Нельсон. Пятьсот? Я правильно расслышал? Да, правильно. Проблем со слухом у вас нет. Пятьсот. Красивеньких, хрустящих шуршиков? Босс, я весь ваш. Доклад и отчет со списком расходов каждое утро? Выпивка в баре с информатором считается расходом? Подарок тоже. В разумных пределах, конечно. Хотя любые расходы согласовываете с Шоной. Доклад по завершении дела или о чем-то важном и срочном. Честно говоря, я лишь посредник. И как таковой результат меня мало волнует. Быть может, тогда мне стоит докладывать клиенту лично? А почему бы и нет? Хорошая мысль, свежая. Когда будет получен результат, мы вместе с вами поедем на кладбище. На могиле сами все расскажете заказчику. За такие деньги легко. Могу даже подняться к небесам на аэростате и дать отчет ангелам. Любой каприз за ваши деньги. У вас правильный настрой. Со своими неживыми клиентами я придерживаюсь того же принципа. Конечно, не переступая рамки закона. Мне лишние хлопоты не нужны, своих хватает. Мистер Нельсон, как я вас понимаю? Именно потому задам еще один вопрос. Скажите, ваш клиент хочет только узнать имя своего убийцы? Или ему непременно нужен показательный судебный процесс?» «Хм. Как-то не ставил перед ним такой вопрос. Знать имя ему точно хочется, а вот к суду и судьям он относится весьма предвзято». «Это я к чему спрашиваю?» «В прошлом мне удалось поработать в полиции. Вы какие связи сохранились». Некоторые из моих старых друзей готовы оказать существенную помощь в расследуемых делах, но, конечно, за соответствующую плату. Естественно, любой труд должен быть оплачен. Это не подлежит никакому сомнению. Привлекайте своих приятелей. Главное — это результат. Финансы Свалив на детектива поиски информации, я поехал по делам. В городе несколько кладбищ, время от времени посещаю каждое из них. Частично профессиональный интерес, частично поиск заработка, а главное — желание убедиться в сохранности своих вложений. Банки удобны для расчетов, для хранения относительно небольших сумм легально полученных денег однако до конца я им не доверяю. Война, инфляция, решения правительства, и вот твои деньги уже годятся лишь на растопку печи. А вкладов в хранилище знают те, от кого ты все и прятал. Бывало, сами банкиры скрывались доверенными им финансами. Нет. Хранить свои основные сбережения я буду там, куда лично положу. В теории склепы могут разграбить, могилы раскопать, а кладбище снести и на их месте построить новый жилой район. Действительно случается и такое, но очень-очень редко. Даже сатанисты, заглянув в пару склепов, теряют к ним интерес. Скрывать гробы — дело грязное и не самое прибыльное. Особенно если посмотреть на затраченные усилия и риск загреметь на нары. Вопреки сложившемуся мнению, никаких особых ценностей в могилу к покойникам никогда не клали. Они и живым хорошо годились. Одно дело старый зазубренный меч или изрядно побитые доспехи. Они того. Ценны. Но больше памятью. Идти воевать лучше во всем новом. А вот с золотишко да с дело совершенно другое. И подарить можно, и самому надеть, а скорее всего продать или положить в кубышку. Ведь во все времена жизнь была непростая, умные люди делали запасы на черный день. Не особо умные имели другие потребности, картишки, например. Потому мертвым богатство не полагалось – И искать сокровища на погости почти бесполезно. Этим я и пользуюсь. Приходишь на кладбище, выбираешь заброшенную могилку, каких много. Переписываешь данные с надгробья и наводишь справки. Как правило, про захоронение забыли из-за отъезда семьи или смерти близких родственников. Узнав необходимое, идешь в кладбищенскую конторку, представляешься представителем какого-нибудь внука-правнука, узнавшего о своих корнях, платишь за приведение места упокоения в порядок или за реставрацию памятника. Тогда не запретят поставить новое надгробие. Главное, чтобы оно было в меру скромное, не сильно отличалось от соседей и не привлекало излишнего внимания. То, что в камне есть замаскированная полость с полезным содержимым, никто не догадывается. Надгробия и пьедесталы с тайниками мне делает один проверенный человек, наносит надписи другой, а устанавливает на могилу какой-нибудь прикормленный из местных могильщиков, дабы снять риск, что свои обидятся и станут чинить всяческие препоны. Затем только и остается гуляя по аллеям присматривать за состоянием устроенных тайников. но это у меня не единственная цель дополнительно я осматриваю кладбище над предмет задержавшихся духов. Большинство уходят сами, но бывает некоторые из них становятся моими клиентами. если конечно им есть чем заплатить увы бесплатные клиенты Это зло. По своему горькому опыту говорю. Например, какой-нибудь умерший балбес просит передать послание «Мама, дорогая, прости своего непутевого сына». Казалось бы, почему бы не пойти навстречу? Но только отдашь записку, сразу обрушивается град вопросов. Получатель не верит, требует доказательств. Вопрос? Тебе-то зачем нужно что-то доказывать? Даже не стоит. Обязан и все. Про вызовы полиции и не вспоминаю. Один раз меня даже пытались побить зонтиком. Такие неприятности мне не нужны. Другое дело, когда хоть знаешь, за что страдаешь. Некоторые из духов задерживаются надолго. Поиски из них я немного приятельствую. Балую рассказами о текущих событиях из жизни за оградой, а они сплетничают о вновь усопших. Чаще всего ничего особенного, хотя иногда проскальзывают полезные факты. С живыми я редко делюсь подобной информацией, однако сам ею пользуюсь. Последние серьезные, причем легальные деньги, я получил именно таким образом — Про полезного, свежеупокоенного рассказал знакомый призрак. Для уточнения я призвал дух только похороненного брокера. Тот повесился, потеряв все деньги и свои, и своих клиентов, неудачно сыграв на бирже. После смерти решил поквитаться с коллегами-приятелями, отказавшимися отсрочить платежи на несколько часов до начала следующих торгов. Он подсказал мне, кто из брокеров замешан в темных делишках с деньгами клиентов, а заодно предложил способ хорошо заработать на планирующейся ими афере. Несколько нечистоплотных дельцов уговорили новариша из нефтяников вложить деньги в мусорные акции компании «Транснациональной железной дороги». О том, что такое мусорные бумаги, новоиспеченный миллионер, конечно, не знал. Механизм развода прост. Акции допускаются к продаже с известного числа. Заранее подписывается договор с клиентом о приобретении по биржевой цене на момент закрытия дня не менее 50% выпуска. Другие брокеры мошенничающей конторы искусственно завышают цену, перепродавая друг другу маленькие пакеты штук по 100. На момент закрытия биржи стоимость пакета пара миллионов. Поручение заказчика выполнено, сделка закрыта. Суть аферы в том, что реально акции не торгуются, да особо они и не нужны никому. Потому на следующий день их цена начинает падать. Через пару дней падает до своей реальной мусорной цены. И вот тогда-то брокер и покупает заказанный пакет. Главное для аферистов эту пару дней вводить лохазанос. Ему вешают лапшу на уши, просят обождать, дескать, случайное колебание такое случается. Ведь как росла цена сразу после начала котировок? Неопытный биржевой игрок не понимает, что важна не только цена проданных акций, но и величина продаваемого пакета. Все это ему растолкуют позже и другие люди. Но сначала он на законном основании лишится денег и станет владельцем кипы пестреньких бумажек. А любой суд признает посредников правыми. Моя роль была проста. Выдать своему брокеру чек на покупку 70% пакета акций с максимальным дисконтом от номинала плюс оплата необходимых издержек. Акции, естественно, были куплены в первые минуты торгов ведь я предложил обычные условия покупки для нового выпуска. Аферисты начали повышать цену, перебрасывая друг другу несколько мелких пакетов. Их игра пошла по заранее намеченной колее. Но когда цена упала, то они смогли выкупить по низкой цене меньше 30% пакетов вместо купленных по документам 50%. Брокеры запаниковали и подняли цену до номинала. Но им никто ничего не предлагал, а клиент все более и более настойчиво требовал свой пакет. Он не паниковал, верил, что откат временный, а потому желал хранить свои акции не в чьем-то депозитарии, а в личном сейфе. Недостача якобы купленных акций однозначно указывала на аферу, а за такое участникам светила многолетняя тюрьма. Хочешь обманывать простаков — обманывай, но тень на биржу не бросай. Делай все только по закону, иначе другие лохи не принесут сюда свои денежки. Словом, паникующие брокеры просмотрели список сделок, узнали имя покупателя и бросились ко мне за недостающей частью пакета. Тут можно было догола раздеть брокерскую контору, но акции у меня уже не было. Дело в том, что я еще до начала выпуска пришел к нефтяннику и поведал о планах хитрованов. Потеря пары миллионов была бы для магната существенной, хотя не такой уж разорительной потерей, но прослыть недалеким простофилей тот категорически не желал. Исаак Итам, так звали намеченную жертву, был битым-перебитым жизнью хищником. Он поднялся из самых низов, начинал простым землекопом и, Хэти числился истово христианином, милосердие в нем было чуть меньше, чем у голодного койота, нашедшего раненую лошадь. «Я ему строю веселую жизнь», — предвкушающе заявил бизнесмен с до сей поры не сошедшими мозолями на ладонях. «Они у меня за все заплатят». Далее он одновременно позвал секретаря и пододвинул к себе чековую книжку. «Берите. Плачу авансом, но не беспокойтесь, вернусь хвой. Мне будут должны эти». Тут пропущено крайне неприличное слово, которое коротко, но, впрочем, верно характеризует аферистов. Вслед за вручением чека Итам четко и емко обрисовал мою роль в предстоящих событиях, а единичка и шесть стоящих за ней нулей в графе «сумма к оплате» не позволили даже думать об отказе. Так вот, когда представитель брокерской конторы встал на пороге кабинета, мне точно было известно, что надо делать дальше. Главным героем дальнейших событий я не стал. Исаак эту роль никому бы не уступил. Не знаю, сколько денег от несостоявшихся аферистов получил нефтяник, окупил ли он хотя бы свои расходы и мой гонорар, но когда отшумели последние раскаты дела, у меня на безликом номерном банковском счету осел новый миллион».